14. 4 июля наступило и прошло как всякий обычный день. В следующую субботу Майк и Френки ждали у себя в комнате, когда мистер Говард придёт за ними, чтобы идти гулять в парк. Майк играл на губной гармошке. Френки рисовал что-то цветными карандашами лёжа на полу. Вдруг он встал и заглянул в зеркало над комодом. Как ты думаешь, Майк Может, мне надо постричься? Майк отложил гармошку и внимательно посмотрел на Френки. "Разве что через пару недель. Пока что всё нормально, по-моему. Как ты думаешь, я слишком шумный?" "Да нет, Френки, ты чего? Просто мы здесь всем нравимся, кроме неё. Я каждый день оставляю у её двери цветы с сада, рисую для неё картинки и кладу на стол рядом с её тарелкой. А она с нами даже разговаривать не хочет." Вот я и подумал, может, если мистер Говард сводит меня постричься, или если я буду меньше шуметь, он пожал плечами. Слушай, я тебе уже 100 раз говорил, ей надо к нам привыкнуть. Она не ожидала, что будут мальчики, тем более двое. Некоторые люди очень долго ко всему привыкают. Мы хотя бы не в приюте, да ещё и вместе. Верно я говорю, Фрэнк Киунол. Верно. Знаешь, мне иногда совестно становится. У других детей ничего нет, а у нас столько всего, сказал Майк. У тебя такое бывает? Фрэнки с новы кивнул. Я думаю про Джеймса. Он до сих пор у бишопа. И ботинки ему жмут, а мне новые купили. Ага. И у меня то же самое. Я думаю про мышонка. Он вообще живёт на улице. Что он будет делать, когда наступит холода? А у меня тут одеял целый ворох. Я часто задумываюсь, почему мы сюда попали, а не кто-то другой. Мы везучие, мёрзга Френки улыбался дрожащими губами. Майк хотел бы сам верить своим словам. Да, им повезло, и всё-таки слишком многое не сходилось. Миссис Поттер говорила, что они привыкнут к непонятностям. 3 недели прошло, но Майк так и не привык, и на душе у него было неспокойно. Его постоянно что-то грызло, куда более трудный вопрос, чем рояль, на котором некому играть. В комнату заглянула миссис Поттер. Мистер Говард пришёл. Фрэнки, иди сюда, умоем тебя немножко. А она с нами пойдёт? спросил Фрэнки. Майк заметил мелькнувшую в глазах миссис Поттер раялость. Она чуть качнула головой, а потом нацепила на лицо улыбку. Не сегодня. На в парке ещё продают всякую всячину после праздники. Тебе понравится. Она взяла Френки за руку и повела умываться. Из открытого окна доносились голоса. Майк подошёл поближе. Внизу у входа в дом стояли миссис Стербридж и мистер Говард. Миссис Стербридж была одета на выход, как всегда, в чёрном, в руках перчатки и сумочка. Мистер Говард подбаченился. Едешь встречаться с Голдингом? Сегодня почему бы тебе не поехать с нами? Я стараюсь исправить то, что наворотили. Юни они хорошие ребята, и очень талантливые. Сама увидишь, если дашь им шанс. Майк не расслышал, что миссис Стерблич сказала в ответ. Увидел только, как она опустила глаза. Мистер Говард покачал головой. Я знаю, Юни ты многое выстрадала. Этим мальчикам в жизни тоже пришлось нелегко. Прости, что сделал не то, что ты ожидал. Я старался как мог, учитывая, что времени совсем не оставалось. Ты же знай, твой отец всего лишь хотел, чтобы в доме были дети и музыка, и чтобы ты вновь открыла своё сердце. Тут она посмотрела в лицо мистеру Говарду. Что в том хорошего? Все, кто мне дорог, меня покидают. Неправда? Я всегда рядом с тобой. И на Детской площадке, когда ты совсем маленькая потеряла маму, и когда ты вышла замуж за человека, которого не одобрял твой отец, я был с тобой. Я был с тобой, когда малыш Генри и твой отец, он задохнулся и на несколько секунд умолк. Я никогда тебя не покидал. И сейчас я здесь. Но если ты пытаешься мне сказать, что я тебе не нужен, "То быть, может, пора мне оставить всё это в прошлом." Он отвернулся и вошёл в дом. Она провожала его взглядом, потом подняла глаза и увидела, что Майк смотрит на неё из окна. У Майка запылали щёки. Она, наверное, рассердится, что он подслушивал, но было не похоже, что она злится. Скорее, что вот-вот заплачет. Майк не успел моргнуть, как она резко отвернувшись, быстрым шагом направилась к Packard'у. Мистер Поттер открыл ей дверцу. Машина уехала, а Майк остался. Теперь его мучили ещё и новые вопросы. Какое отношение имел её покойный отец к их усыновлению? Кто такой Генри? И что она старается исправить?